Глава двадцать Прежде чем заговорить Мне тоже было больно, когда умер брат Все расспрашивали меня о племянницах, жалели, беспокоились о них И правильно, они имеют право плакать А я взрослый крепкий мужчина Брат, просто брат, не сын Но брат у меня был только один Мы росли вместе, ссорились, смирились Играли, учились, узнавали, как устроен мир. Вместе. И мы любили друг друга. Люди не замечали моего горя, и я не виню их. Это очень по-людски. Куда проще делать вид, что ничего не видишь, убеждать себя, что человек в порядке, а не спрашивать, как он справляется со своей болью. Обо мне беспокоилось только одно существо на свете — моя маленькая мышка. Мы встретились в заводском медпункте, когда через пару недель после трагедии я перерезал сухожилие на двух пальцах. Прежде чем заговорить, она дотронулась до меня. Кровь хлестала ручьем, надо было зажать рану. Потом, поджидая скорую, мы разговорились. Кажется, мы полюбили друг друга с первого взгляда. К сожалению, место было уже занято. Я нашел в себе силы отойти в сторону, а когда мысли о ней не отпускали, писал стихи, преобразовывал грусть в красоту. Я всегда старался прикрыть уродство мира, рассказывая о нем музыкой слов. Если Виктору Гюго это удалось после смерти дочери, то и мне с моей грустью стоило попробовать. Ради моей маленькой мышки я превращал отречение в поэзию. Где-то же оно должно было находить выход. До гробовой доски даем обет любви. Пусть совесть загрызет, кльстих огонь в крови. Горячий клятвы след с волною унесется, Встает над пеплом дым, пока страсть не уймется. Взываем к звездам мы и молим под луной О том, чтоб милый взгляд одела пеленой, Когда ваш вольный взор и рук слепых касанье Подарят в жаре тел любовное признание.